Глава девятая В небольшой пещере полукругом стояло семь фигур в плащах с капюшонами. На лицах у всех маски. Не разберешь, где женщина, где мужчина. Все умело маскировались, чтобы в случае чего остаться неузнанными. Нелепая предосторожность, учитывая, что все друг друга прекрасно знали. Если на всех плащи были серого или черного цвета, то одна из фигур была облачена в алый плащ. Голову венчал венок, наверняка символизирующий корону. На лице тоже красовалась маска, сквозь прорези которой сверкали ярко-синие глаза. По фигуре можно смело сказать, это был мужчина, причем из высшей аристократии. Об этом говорил надменный взор и гордая осанка. Он обвел взглядом присутствующих и хорошо поставленным голосом произнес. «Мы потерпели сразу две неудачи. Девчонка осталась жива, артефакты нам недоступны. Да и до молодого императора добраться не получилось, а наши самые верные товарищи арестованы». Нам даже не успели сообщить, под какой личиной скрывается тот, кто нам нужен. Все из-за помешательства вздорной девицы. Ей предлагали подождать и действовать осторожно. Так нет, пошла на пролом, уверенная в своей победе, за что не только сама поплатилась, но и весь рот подышафот подвела. Презрительно бросила одна из женщин. Блеск камеи затмил ей разум. «Каша права. Сейчас нам сложнее будет подобраться к ним», — подхватил стоящий рядом женщина и мужчина. Из-под капюшона выбивались пряди белоснежных волос. «Время еще есть. Они приглашены во дворец на летние каникулы. Там нам проще будет до них добраться, главное — втереться в доверие и не совершить ошибок в Финары». — ответил Алый Плащ. — Я лично займусь ею. Против моего обаяния еще ни одна не устояла, и у этой нет шансов. Она передаст мне артефакт на блюдечке. — Я бы не была так уверена. Мэтр, мы, конечно, вас уважаем и ценим, но осторожность еще никому не помешала. Попыталась высказать свое предостережение еще одна женщина. От нее попросту отмахнулись. «Я ценю ваше мнение, леди Сатра, но сам решу, как мне поступить». Сказано было жестко, и всем сразу стало понятно. Слова женщины зацепили мэтра. Очевидно, алый плащ еще ни разу не знал поражения на любовном фронте. Мэтр. «До меня дошли слухи, что молодой император вот-вот заключит помолвку. Мы не можем допустить подобного, иначе потом нам его не достать», — спокойно заметил, судя по голосу молодой парень. «Уже известно, с кем?» — мгновенно подобрались все. «Нет, неизвестно, просто фраза, вырванная из контекста», — пожал плечами говорящий. «Так может, она вовсе не об императоре. Мало ли кто пожелал скрепить свои отношения помолвкой. Нам необходимо все проверить самим. А то поспешим, можем наворотить дел, от которых потом не отмоемся». После этих слов собравшиеся заговорили наперебой, предлагая свои варианты устранения правителя. Все прекрасно осознавали. После того, как регалии примут властителя, больше ни одна сила не позволит приблизиться к нему. Ни о каком покушении и перехвате власти не может быть и речи. Пока плащи обсуждали варианты устранения молодого императора, Мэттер наблюдал и размышлял. Что хотел увидеть, он и сам не знал. Но ему определенно не все нравилось. После самовольства Финары он стал пристальнее за всеми следить. В данный момент его внимание привлекли двое. Мужчина взял их на заметку, но пока говорить ничего не стал. «Тихо!» — негромко проговорил мэтр. Все разом замолчали. Его услышали не слухом, а всем своим естеством. В тот момент от мужчины исходила такая сила, что не услышать его оказалось нереально. Несколько секунд в пещере стояла оглушительная тишина. Все смотрели на Метра, ожидая, что он скажет. Сам мужчина не торопился. Он вглядывался в лица присутствующих, скрытых масками, пытаясь в очередной раз определить, кто на что способен, кому можно верить а кто, как Финара, слетит с катушек от навязчивой идеи. Двоих он взял на заметку чуть раньше. Сейчас его внимание привлекла еще одна фигура. Пауза затягивалась, но никто не роптал и не думал подгонять метра. «Мы помешаем заключению помолвки. Я лично постараюсь. Молодой император две недели проведет с нами во дворце». «За это время мы найдем способ лишить его короны. Насчет жизни подумаем. Мы же не изверги». На губах Метра зазмеилась неприятная ухмылка. Остальные закивали, соглашаясь. Только одна фигура застыла, задумавшись о своем. Именно в этот момент в голове стали зарождаться совершенно противоположные мысли. Появился собственный план добиться своей цели. «Отличное решение, мэтр!» — одобрили аристократы. «Но как мы узнаем, кто он?» «Методом исключения не так много студентов будет приглашено во дворец», — снисходительно отозвался Алый Плащ. «А что с парным гарнитуром? Как мы сможем его получить?» Почти равнодушно задал вопрос самый юный член собрания, судя по голосу. «На досуге изучите свойства самых опасных артефактов мира», — посоветовал Алый Плащ. «Даже убив носительницу, вряд ли мы так легко заберем парный гарнитур. Он сам выбирает хозяина». «То есть получить его шансов нет?» — взвизгнула одна из женщин. «Зачем тогда все попытки, все эти нелепые смерти?» В тот момент я еще сам не знал об этом. Просто услышал один примечательный разговор, заставивший меня задуматься. «Но в любом случае, если мы и сможем добраться до артефакта, то не раньше, чем через пять лет. Сейчас мы свой шанс опустили», — отчеканил Мэтр. «На сегодня все». Предлагаю разойтись и в ближайший месяц не отсвечивать. Все послания я буду передавать привычным способом. После Финары ко всем будет слишком пристальное внимание, особенно если кто-то из нас пожелает познакомиться с юной хозяйкой парного гарнитура. «Последний вопрос», — попросила Кааша. Ей благосклонно кивнули. «Вы сейчас сказали...» что необходимо ждать пять лет. Но чуть раньше заметили, что девчонка вам на блюдечке преподнесет камею. Одно с другим не сходится, не находите? Если артефакт добровольно приносит в дар от чистого сердца, тогда и ждать не придется. Происходит передача с помощью кровного ритуала. Усмехнулся мужчина. Больше вопросов ни у кого не возникло. Но не всех устроил окончательный результат собрания. Своему метру они доверяли, но ситуация с камеей заставляла задуматься. Как минимум трое тоже вознамерились попытать счастья. Как раз появилась возможность получить опасный и такой нужный артефакт в дар. Народ стал расходиться кто прямо из пещеры давил капсулу с порталом, кто выходил наружу и оттуда уходил домой, но через пять-семь минут пещера опустела. В ней остался только алый плащ. Устроившись на одном из камней, он произнес. — Видела, с кем приходится работать? Они же только и думают, чтобы самим нацепить на свои бестолковые головы корону, надеясь обвести меня вокруг пальца. «Наивные идиоты!» Около мужчины заискрил воздух. Появились очертания человеческого тела, все больше уплотняясь. Вскоре перед ним уже стояла очень красивая девушка и ехидно ухмылялась. «Я тебя предупреждала. Это плохая идея. Боги будут разгневаны. Кому, как не тебе, об этом знать? Мало тебя наказывали?» Мелодичным голосом отозвалась красавица. «Да что ты можешь об этом знать?» Взорвался мэтр. «Это я, а не он должен был править. Это меня должны были изначально выбрать регалия. Почему? Я все равно получу свое. Чего бы мне это не стоило?» «Моей помощи не жди. Я ухожу. Больше не зови. Не приду. Ты выбрал свой путь. Я бессильна. «Еще один раз помогу тебе, и я лишусь оставшихся сил. Прощай». Девушка стала исчезать. Мэтр кинулся было к ней, ругаясь и требуя остаться, но в ответ получил полный печали взгляд и отрицательное покачивание головой, после чего мужчина остался один. «Даже боги отвернулись, но ничего, когда я получу власть» они вынуждены будут считаться со мной. Вы еще узнаете, на что я способен». Взмахнув полой плаща, он ушел огненным порталом, в голове разрабатывая свой собственный план по захвату короны молодого императора. В данный момент только она пока еще была для него доступна. Другую, самую желанную и долгожданную, он получить не мог и никогда уже не сможет. Второго шанса регалии не дает, Отказав однажды, во второй раз могут покалечить, а в третий и вовсе уничтожить. подойти к делу с чувством, с толком, с расстановкой. Права на ошибку у него не было. Ухмылка скривила лицо мужчины. Ради достижения своей цели он связался с отступниками, но оно того стоило. Тем всего лишь жажда власти затмила разум. Многие выходцы из низших или младших родов, решившие возвыситься. Финара и ее род являлись исключением. Амбициозная девица не желала находиться на вторых ролях, потому и поторопилась, своим безумством едва не подставив их всех. Лорд будет начеку, придется пока немного затаиться, но ненадолго.